Глава двадцать первая. Преступление не будет раскрыто. Амалия была уверена, что в любом деле действия в конечном итоге позволяют продвинуться вперед, даже если поначалу кажется, что оно не приносит никакой пользы. Путь к успеху вымощен неудачами, разочарованиями, сомнениями в себе, которые кажутся такими значительными в тот момент, когда их переживаешь, но которые первая же удача... сразу же сводит на нет. Однако Баронаса фон Корф должна была признаться себе, что ей впервые встретилась ситуация, любые действия в которой были практически бесполезны. Она словно попала в заколдованный круг, из которого не могла выйти даже при том, что за истекшие дни узнала массу новых подробностей, ни одна из которых, впрочем, не давала определённого ответа на самый главный вопрос: кто же убил Луизу Леман? Столо тащиться в Полтавскую губернию, а оттуда в Черниговскую, размышляла разсерженная Маля, только для того, чтобы узнать, что в Сибири Егор да Маляжанка пристрастился к чтению, а Надежда Кочубей когда-то намекала ему, что щедро заплатит, если с её соперницей приключится несчастье. И вообще, судя по всему, никто не знает, что именно произошло в этой чёртовой башне, кроме двух человек. один из которых там уже не в своём уме стало быть, если не случится чуда и господин Макроусов не расскажет нам всю правду, а с какой стати ему это делать, тайна гибели Луизы Лэман так и останется тайной, и преступление никогда не будет раскрыто. Можно думать всё что угодно и строить любые предположения, дальше них дело всё равно не идёт. Луиза Лэман могла прийти в башню раньше времени, потом появилась Надежда, и женщины поссорились, да так, что дошло до убийства. Вместо Надежды мог быть Сергей Петрович, или же они пришли с Надеждой вдвоём, и опять же всё кончилось ссорой и убийством. Как же мне всё это надоело. Ни малейшего просвета. Чем больше узнаю, тем больше вопросов возникает. Хотя с другой стороны, На что можно надеяться двадцать лет спустя, когда даже такой, как Курсин, не смог по горячим следам установить имя убийцы? Амалия была задета заживое, и даже то, что делала Луиза Лемон, никак не касалось ее лично, не могло ее утешить. Она никак не хотела смириться с мыслью о том, что если в ближайшее время не выяснится что-то новое, ей придется отступить. И в свою усадьбу... Она возвращилась не в самом лучшем настроении. Общество Луизы, которое почти всю дорогу молчало или ограничилось минимально необходимыми репликами, тоже не добавляло баронессе фон Корф оптимизма. Коляска подъехала к крыльцу, на котором уже стоял Августин Фридрихович. Он подал руку Амали и помог спуститься ей, а затем её спутнице. "Всё хорошо?" спросила Амали после того, как она обменялась с управляющим первыми репликами. Надеюсь, правая молотилка оправдала ваши ожидания. Да, всё очень хорошо, серьёзно ответил Августин-Фридрихович. Ваш дядя здесь. Он приехал утром, и с ним ещё один человек. Амалия застыла на месте. Она отлично знала, что дядя Казимир, и ещё менее чем она, жалует деревню и что вытащить его летом из Петербурга задача, которая не каждому под силу. Вот эта новость вырвалась у заинтригованной Амали. А что за человек, которого он привёз с собой? Его зовут Николай Дмитриевич Лаппа-Данилевский, отозвался молодой управляющий. Он уверяет, что ему необходимо, во что бы то ни стало с вами поговорить, госпожа Баронесса. Амале нахмурилась. Она сразу же вспомнила, что вторая жена Макраусова носила фамилию Лаппа-Данилевская. и имела отчество Дмитриевна. Стало быть, неожиданный гость являлся ее братом. Но что ему от меня нужно? И почему так срочно? Ведь я все равно бы через некоторое время вернулась в Петербург. «Мадемазель Делорм», — сказала она по-французски, оборачиваясь к своей спутнице, — «я полагаю, вы захотите отдохнуть после долгой дороги. Если вам что-нибудь понадобится, вам достаточно только приказать». Ужин я попрошу подать в 6 часов. Она отправилась на поиски своего неисправимого дядеушки, рассчитывая застать его одного и получить кое-какие объяснения по поводу неожиданного гостя. Полулёжа на диване, дядя Казимир просматривал раздел объявлений в Полтавской газете. Не то чтобы он искал что-то или рассчитывал купить, его забавляли формуы, которая принимала жизнь втиснутое в три-четыре коротенькие строчки. "Дед", сказала Амалия, стремительно шагом входя в комнату. "Что это за господин? И зачем, ради всего святого, ты привёз его сюда?" Дед Еземир отложил газету, сел на диване и воззрился на племянницу с видом совершенно незаинтересованного, благонамеренного и невинного создания, от чего-то Когда Амалия видела на лице своего родича такое выражение, ее так и подмывало, запустив в него чем-нибудь тяжелым, и она сама не замечала, как переходила с сердечного «ты» над дышащей извительностью «вы». — Это Николай Дмитриевич с двойной фамилией, которую я никак не могу запомнить, — признался Казимир, поглаживая волосы. — Брат второй жены Макроусова. — И? — Что и? — Дядя. — Дядя. Что он здесь делает? Он пожелал немедленно с тобой поговорить, как только узнал о том, что дочь Луизы Леммон приехала в Россию и пытается заново расследовать убийство своей матери, а ты ей помогаешь. Амалия сделала круг по комнате, чтобы собраться с мыслями. Под окном серый кот бесшумно крался в высокой траве, подстрегая беспечного воробья. Какое отношение вторая жена Макраусова имеет к Луизе Леммон? Ивдеки Лаппа-Данилевская вышла за него замуж через много лет после её смерти. "Ну", протянул Казимир, "отношения никакого, но я думаю, тебе будет любопытно послушать, что скажет Николай Дмитриевич". "Я ни за что не поверю", сказала Амалия после паузы, "что вы просто так дали вытащить себя из города. Сколько он вам заплатил?" "Конечно, за беспокойство надо платить". — скинулся Казимирчик. — Он посулил мне сто рублей, если я доставлю его к тебе. — Ну, а что такое сто рублей? Билет на Куревский поезд Петербург-Москва стоит двадцать пять ссылковых. Одним словом, я согласился только на двести. Заключил он. — Дядя, — сверкнула глазами Амаля, — вас надо назначить министром финансов. У вас просто талант — делать деньги из воздуха. Половину из этих двух сот... «Я все равно проиграл ему, когда мы ехали сюда», — возразил Казимирчик. Впрочем, он благоразумно не стал уточнять, что потом отыграл сорок пять рублей из ста. А спросил, ловко переводя разговор на другую тему. «Кстати, как твое расследование? Удалось узнать, кто убил Луизу?» «Нет», — покачала головой Амалия. «У меня по-прежнему ничего, кроме догадок и подозрений». «Между прочим, почему вы не сказали мне, что у вас был роман с Луизой?» потому что его не было, пожал плечами дядя. А доктор Гастинцев видел у вас обоих, Ольги и Качуби, за 2 дня до смерти Луизы, сухо заметил его собеседница. И он уверяет, что всё выглядело так, будто вы не просто друзья, а нечто большее. Ах, Серапион, Серапион, усмехнулся дядя Клезимир. Он никогда не умел играть в карты. Поначалу выигрывал, И казалось, что ему уже ничто не может помешать, но парти он проигрывал всегда. Видишь ли, племянница, доктор Гастинцев из тех прямодушных людей, которые делают вывод, что такой-то и такая-то живут вместе, хотя дама всего лишь выпила больше, чем следует, и повесла на шее у кавалера, потому что считала, что это ужас как забавно. А вы? А я, дорогая племянница, всегда сумею с достоинством перенести Если красивая женщина вдруг решит меня обнять, усмехнулся Казимир, и даже если она тайком поцелует меня где-нибудь в саду, потому что ей понравился комплимент, который я ей сделал, я тоже не стану сопротивляться. А если вас кто-то увидел и решил подобно доктору, что тут не флирт и поцелуй краткий, а нечто большее, спросила Амаля. Так. Казимир почесал висок. ты решила, что Сергей Макраусов увидел нас с Луизой вместе, приревновал и решил её зарезать. Вынужден тебя разочаровать. Он, конечно, дурак, но не настолько, амальев вздохнула. Разные люди описывали мне Луизу и Макраусова по-разному, заметила она негромко. Но только вы настаиваете на том, что он дурак. Почему? Потому что надо быть круглым дураком, безмятежно ответил Казимир, поднимаясь с дивана, чтобы вляпаться в такую историю. У миллионов мужчин есть любовницы, но большинство из них почему-то не заканчивают отношения убийством. А вот и Николай Дмитриевич. Гость только что вошёл в комнату, и Амали обернулась к нему. От чего-то она ожидала встретить человека средних лет, твёрдо знающего, что хочет, но перед ней оказался юноша в студенческой тужурке, довольно симпатичный. с каштанными волосами и усиками, пробивающимися над верхней губой. Он увидел, что хозяйка красавица, и, смутившись, начал разговор с извинений. Разумеется, у него и в мыслях не было потревожить баронессу фон Корф, но в то же время у него была серьезная причина приехать. Он узнал кое-что, чем хотел бы с ней поделиться, а также спросить совета. Амаля послала дяде выразительный взгляд и, И Казимир вышел, прихватив с собой газету. «Прежде всего, давайте присядем», — сказала Амаля, указывая гостю на лучшее кресло в комнате. «И вы мне все расскажете». «Значит, ваша сестра была женой Макроусова?» «Второй женой», — уточнил студент. Он судорожно сглотнул, и кадык на его тонкой шее дернулся. «Слово «второй»?» Он произнес так, словно в нем было что-то обидное. «Второй женой?» Между нами 8 лет разницы между мной и сестрой, я имею в виду. Когда я узнал, что Макроусов сватался к ней, мне это не понравилось. Я был всего лишь мальчиком, но я очень хорошо помню своё ощущение, что из брака с таким человеком не может выйти ничего хорошего. К сожалению, родители не стали вмешиваться, они придерживались мнения, что сестра сама должна решать свою судьбу. Нравится ему Кралусов? Значит, так тому и быть. Получается, он ей нравился, несмотря на разницу в возрасте, спросила Амалия. Он умеет кружить головы женщинам, это у него не отнять, ответил Николай с нескрываемым отвращением. И он умеет выставлять себя жертвой беззакония, произвола и так далее, ведь он даже не пытался скрывать, что был замешан в убийстве. Полагаю по тому, Усмехнулась Амалия, что скрывать было бы просто бесполезно. Возможно, вы правы, госпожа Баронесса. Одним словом, моя сестра дала согласие и вышла за него замуж. Так, сейчас, конечно, пойдут разговоры о том, как скверно Макраусов с ней обращался. Я не могу пожаловаться на его обращение с моей сестрой, продолжал студент, волнуясь. Он дарил ей дорогие подарки, возил её по всей Европе, собирался купить Особняк в Петербурге, когда она сказала, что ей наскучило жить за границей. Однако вскоре она умерла. Мне сказали, что у неё был рак желудка, заметила Амалия. Да, так написав в заключении доктор. И в последних письмах сестра действительно жаловалась на то, что у неё проблемы с желудком. Вроде бы ничто не должно было нас настораживать, понимаете? Но однажды я в университете разговорился с товарищем который учится на медицинском отделении. Он рассказал мне, что наука пока без сильна определить природу рака, но многие считают, что это заболевание обусловлено наследственностью, а у нас в роду нет ни одного, кто болел бы раком. И ещё он сказал, что так как вскрытия не было, на заключение доктора полагаться нельзя. А когда я показал ему письмо сестры, в котором она описывала некоторые свои симптомы, Студент остановился, пытаясь справиться с волнением, а Малия терпеливо ждала. Он сказал, прошептал Николай, что это может быть не какой-нибудь рак, а отравление. Чем именно? Вот, госпожа Баранеса, я тоже задал ему этот вопрос. Он ответил, что несколько ядов могут вызывать подобные симптомы, но сам он в первую очередь подумал бы о мышьяке. Вы считаете? Непрямик спросила Амалия, что господин Макраусов убил свою жену, точнее, отравил её, но зачем ему это было нужно? Чтобы заполучить её состояние. Последовал мгновенный ответ. Я не говорил вам, что наша семья очень богата. В последние дни я навёл кое-какие справки. Обвинение в убийстве, процесс и всё, что было с ним связано, практически разорили Макраусова. Он тщательно скрывал это, но у него почти не оставалось денег. И тут за границей он познакомился с дочерью богатого графа Дайберга. Макроусов очаровал её, сделал предложение и женился. Догадываетесь, что было дальше? Через несколько лет жена внезапно умерла, и он унаследовал её состояние. С моей сестрой произошла в точности такая же история. Он женился на ней, а когда она умерла, Он получил все её деньги. Если убийство Луизы Лэмн сошло ему с рук, почему бы не пойти на преступление снова, тем более что тут ставки были куда выше. А ведь я вовсе не удивлена, думала Амалия. Интуитивно я была готова к чему-то подобному. Но почему же я сама не задалась вопросом, как странно выглядит смерть молодых жён не такого уж молодого мужа? Ведь там могила на кладбище Скажите, спросила Амалия вслух: "Ваша сестра умерла в Полтаве?" "Да, госпожа Баронесса. А Клотильда Дайберг тоже в Полтаве. Странное совпадение, не правда ли? Не такой уж большой город и вероятно не самые лучшие доктора. А если какой-нибудь врач ещё и любит деньги так же, как некий Феалковский, то вероятно можно убедить его поставить в заключении о смерти любую причину, не вызывающую подозрений". Но чтобы никто ни о чем не догадался, пустить слух, что не просто так. Жены господина Макроуса умирают, не дожив до двадцати девяти. И на то есть мистическая причина, связанная с Луизой Лемон. Людей так легко отвлечь каким-нибудь вздором, лишь бы они не обращали внимания на главное. А он вовсе не так глуп, этот студент с двойной фамилией. Совсем не глуп, по правде говоря. Скажите, Николай Дмитриевич, ваши родители ещё живы? Да, с ударением. Вы говорили им о своих подозрениях? Пытался, но мать сразу же начала плакать, а отец отмахнулся от меня и велел его не волновать. Я уверена, это не потому, что они не любили вашу сестру, медленно сказала Амалия, а потому, что им невыносимо думать, что они, может быть, совершили страшную ошибку. Ведь если бы они воспрепятствовали этому браку, не исключено, что ваша сестра была бы сейчас жива. Я считаю, Садарина, что вы совершенно правы. Моя сестра не умерла бы, если бы не связала с Макраусовым, твёрдо ответил Николай. Я почти уверен, что он убил её, но мне не с кем было обсудить свои подозрения. Поэтому, как только я узнал, что вы занимаетесь этим делом, я решил поговорить с вами. И как можно скорее. Скажите, есть ли у вас доказательства того, что это именно он убил Луизу Леман? К сожалению, нет, поморщилась Амалия. Должна сказать, что господин Макроусов совершил много ошибок, но ни одной фатальной. Впрочем, даже если бы нашли кинжал, которым была заколота жертва, и если бы доказали, что именно Сергей Петрович где-то достал его, Она запнулась и не закончила фразу, но собеседник и так её понял. Мне невыносима мысль, что этот человек убил мою сестру и останется безнаказанным, сказал Николай, волнуясь. Простите, что я говорю только о сестре. Я помню, что Макроусов убил ещё двух несчастных женщин, которые не сделали ему ничего плохого, и из-за того, что у него есть деньги и влияние, Общество закрывает на все глаза. Оно согласно с ним мирится, в то время как какого-нибудь беднягу ссылают в Сибирь за растрату казенных денег. «Вот что, Николай Дмитриевич, — решилась Амалия, — мне потребуется ваша помощь. Разумеется, я попрошу о ней только в том случае, если вы согласитесь мне помочь. Госпожа баронесса, — скинулся молодой человек, — все что угодно». Если это позволит вывести мерзавца на чистую воду. Очень надеюсь, что так оно в конце концов и будет. Итак, слушайте, что вы должны сделать. Вы приехали налегке? студентке внул, не сводя глаз со своей собеседницы. Прекрасно. Значит, на сборы у вас уйдёт немного времени. Я хочу, чтобы вы сейчас же отправились в Полтаву. Я дам вам письмо к доктору Гастинсову. Навестить его, как только сможете. Узнайте от доктора всё о том враче или врачах, которые подписывали заключение о смерти первой госпожи Макроусовой, урождённой Дайберг, и второй, вашей сестры. Имея некоторые представления о людях, с которыми вам придётся познакомиться, отправляйтесь к ним. Или нет? Поправилась Амалия: лучше всего придумайте какой-нибудь предлог, чтобы прибегнуть к их услугам. Затем пообщайтесь с их слугами, ассистентами, если таковы имеются, а также недругами. Ваша цель — узнать как можно больше об обстоятельствах смерти обеих жен Макроусова. Вы должны быть терпеливы, настойчивы и очень осторожны. Не отпугивайте людей прямыми подозрениями, даже если вы уверены, что человек, с которым вы беседуете, не чист на руку. Всегда старайтесь расположить собеседника к себе, даже если больше всего на свете вам хочется его прикончить. Поговорите с людьми, которые общались с жёнами Макроусова до того, как они умерли. Желательно, чтобы эти люди не зависели от него, тогда больше шансов, что они могут сообщить вам нечто ценное. Нам нужно что-то, что позволит точно установить, что имело место именно убийство, или убийство. Проще говоря, нам нужны какие-нибудь доказательства, прежде чем мы попытаемся разобраться с этим месье, который возомнил себя синей бородой. За ужином Луиза спросила, почему среди них нет гостя, о котором упоминал управляющий. — Ему понадобилось срочно уехать, — ответила Амалия и заговорила о другом. После ужина Луиза удалилась в свою спальню и, И принялась сочинять письмо к приёмным родителям, а Амали отправилась в ту часть дома, куда она обычно заглядывала не слишком часто. Там располагались комнаты генерала деда Амали и её отца, которые уже покинули этот мир, но несмотря на это почти все вещи остались на прежних местах, словно хозяева могли вот-вот вернуться. Вероятно, действия Амали могли бы озадачить без беспристрастного наблюдателя будет таковой объявился бы по близости потому что баронесса фон Корф зачем-то стала тщательно осматривать всё холодное оружие которое попадалось ей на глаза она снимала со стен кинжалы которые генерал развесил там в память о службе на кавказе и вытаскивая их из ножен она выдвигала ящики и изучала их содержимое ничего не пропуская и как раз Когда она перешла в комнату своего отца, она услышала в коридоре осторожные шаги и убедил, что была права в своих предположениях. Вы можете войти, крикнула она, не оборачиваясь. Входите, входите, за одной поговорим. Дверь заскрипела, растворяясь. На пороге стоит дядя Казимир, и хотя он пытался делать вид, что ничего особенного не происходит, было заметно, что он смущён, и, пожалуй, нервничает. — Где он? — спросила Амалия, отбросив всякие око личности. Она повернулась к своему родичу и воинственно отбросила со лба светлую прядь, выбившуюся из прически. — Ты-то о чем? — спросил Казимир. — Я говорю о кинжале, которому били Луизу Лямон, — пояснила Амалия, не сводя с родича огненного взора. — Может, расскажешь, что ты с ним сделал? —